она нашла, что подражание слишком резко бросается в глаза. Величавый речью и взглядом, принц явно пытался походить на Людовика XIV, а на столик он опирался совершенно так же, как Иосиф II на портретах. После первых же слов, обращенных к герцогине, принц тотчас сел, чтобы дать ей возможность воспользоваться правом табурета, привилегии высокопоставленных дам. При Пармском дворе на приемах имели право сидеть только герцогини, княгини и супруги испанских грандов. Прочие дамы могли сесть только по особому приглашению принца или принцессы, и чтобы подчеркнуть различия в рангах, августейшие особы заставляли дам, не имевших герцогского титула, немного подождать этого приглашения. Герцогиня нашла, что в иные минуты принц чересчур старательно подражал Людовику XIV, например, когда он благосклонно улыбался, гордо откидывая голову. Эрнест IV обычно носил фраг самого модного парижского покроя. Каждый месяц из Парижа, который он так ненавидел, ему присылали фраг, редингот и шляпу. Но в день аудиенции герцогини в его костюме весьма причудливо сочетались моды различных эпох. Парижский фраг, короткие красные панталоны, шелковые чулки и закрытые туфли с пряжками, образец которых можно видеть на портретах Иосифа II. Он принял госпожу сан северина милостиво, Беседовал с ней любезно и остроумно, но она прекрасно почувствовала, что особого благоволения в этом приеме не было. «А знаете почему?» — спросил ее граф Моска, когда они вернулись с аудиенцией. «Милан гораздо больше и красивее Пармы, и принц боялся, что, оказав вам иной прием, какого я ожидал и на какой он сам подал мне надежду, он будет похож на провинциала» очарованного изяществом столичной дамы. И, несомненно, его раздражает еще одно обстоятельство. О нем я едва решаюсь сказать вам. Принц видит, что ни одна из дам при его дворе не может соперничать с вами красотой. По крайней мере, вчера вечером перед сном он только об этом говорил в интимной беседе со своим старшим камердинером Перничи, который благоволит ко мне. Я предвижу маленькую революцию в придворном этикете. Должен вам сказать, что злейшим моим врагом при дворе является некий глупец, именуемый генералом Фабио Конти. Вообразите себе чудака, который за всю свою жизнь был на войне, может быть, один день, и на этом основании подражает манерам Фридриха Великого. Мало того, он пытается также подражать благородной простоте генерала Лафайета, потому что считается у нас главой либеральной партии. Бог весть, что это за либералы. «Я знаю этого Фабио Конти», — сказала герцогиня. «Мы недавно встретились с ним недалеко от Кому. Он пререкался с жандармами. И она рассказала графу маленькое приключение, о котором... Читатель, вероятно, помнит. Когда-нибудь, сударыня, вы узнаете, если только ваш ум постигнет глубокую премудрость нашего этикета, что у нас девицы представляются ко двору только после своей свадьбы. Но принц, исполнен такого патриотического пыла, так стремится доказать превосходство города Пармы над всеми прочими городами, что он, держу пари, найдет предлог допустить ко двору юную Клелию Конти, дочь нашего Лафаета. Она в самом деле очаровательна и неделю тому назад еще могла считаться первой красавицей во владениях принца. Не знаю, продолжал граф, доходили ли до грианты страшные истории, которые рассказывают о нашем государе и его враги. Эрнеста IV изображают чудовищем, людоедом, а на самом деле у него было когда-то множество мелких добродетелей, и могу добавить, что будь он неуязвим, как Ахилл, он и теперь оставался бы образцовым монархом. Но однажды в минуту скуки и гнева, а также из подражания Людовику XIV, который повелел отрубить голову какому-то герою фрондой, имевшему дерзость, спустя пятьдесят лет после фронды спокойно доживать свой век в родовом поместье около Версаля, Эрнес IV приказал повесить двух либералов. Кажется, эти неосторожные люди в определенные дни приходили друг к другу в гости для того, чтобы ругать принца и высылать к небу пламенной мольбы об избавлении их от тирана путем неспослания на парму чумы. Было установлено, что слово «тиран» произносилось. Расси назвал это заговором, вынес обоим смертный приговор, а казнь одного из них, графа Л, была ужасна. Все это произошло до меня. С того рокового дня, добавил граф, понизив голос, Принц подвержен припадкам страха, совершенно недостойным мужчины, но они являются единственной причиной его благоволения ко мне. Не будь этого августейшего страха, меня считали бы слишком резким, слишком дерзким при этом дворе, где кишат глупцы. Подумайте только. Принц, прежде чем лечь спать, заглядывает под кровати в своих покоях, и тратит миллион, а в Парме это равносильно четырем миллионам в Милане, на содержание грозной полиции. Вы видите перед собой у главу этой полиции. Благодаря ей, то есть благодаря страху его высочества, я стал министром военных дел и финансов, а так как полиция подчинена министру внутренних дел, и он является моим номинальным начальником, Я добился, чтобы этот портфель отдали графу Дзурла кантарини трудолюбивому болвану, которому доставляет удовольствие самолично писать по восьмидесяти отношений в день. Нынче утром я получил бумагу, на которой граф Дзурла контарини с удовлетворением собственноручно поставил исходящий номер 20715 герцогине была представлена унылой принцессе Пармской Кларе Паолине, которая считала себя очень несчастной из-за того, что у ее мужа была любовница, довольно хорошенькая дама, маркиза Бальби, а потому стала очень скучной особой. Она оказалась высокой сухопарой женщиной на вид лет пятидесяти, хотя ей было только тридцать шесть. Ее можно было бы назвать красивой, если бы гармонию благородных и правильных черт не нарушал растерянный взгляд крайне близоруких круглых глаз, и если бы она не перестала следить за своей внешностью. Она держала себя с герцогиней так робко, что кое-кто из придворных, враги графа Моски, осмелились говорить, что принцесса походила на даму, которую представляют ко двору а герцогиня — на владетельную особу. Герцогиня удивилась, даже смутилась, не находя нужных слов, чтобы как-нибудь исправить это странное положение и занять подобающее ей место. Желая немного ободрить бедняжку-принцессу, в сущности не глупую женщину, герцогиня не придумала ничего лучшего, как завести дальнейший разговор о ботанике. Принцесса обладала изрядными познаниями в этой науке. У нее были превосходные теплицы со множеством тропических растений. Герцогиня пыталась всего лишь выйти из затруднительного положения, а в результате навеки завоевала симпатию принцессы Клары Полины, которая мало-помалу Освободилась от робости и смущения, мучивших ее в начале приема, почувствовала себя так хорошо и свободно, что против всех правил этикета эта первая аудиенция длилась больше часа. На следующий день герцогиня приказала купить всяких экзотических растений и стала уверять, что она большая любительница ботаний. Принцесса проводила немало времени в обществе монсеньора Ландриани, архиепископа Пармского, человека ученого и даже умного, весьма честного, но представлявшего собою весьма странное зрелище, когда он сидел в кресле алого бархата по праву своего сана против кресла принцессы, окруженной фрейлинами и двумя компаньонками. Старик Прилад с длинными седыми волосами был, пожалуй, еще застенчивей принцессы. Они виделись каждый день, и всякий раз в начале аудиенции оба молчали добрых четверть часа. Одна из компаньонок, графиня Альвицы, даже вошла в особую милость к принцессе за то, что умела заставить их нарушить это молчание и разговорить. Церемония представления герцогини ко двору закончилась приемом у его высочества наследного принца, который ростом был выше отца, а застенчивостью превосходил мать. Ему было шестнадцать лет, и он увлекался минералогией. Увидев герцогиню, он густо покраснел, совсем растерялся и никак не мог придумать, о чем говорить с такой красивой дамой. Он был очень хорош собой и проводил жизнь в лесах с геологическим молотком в руке. Когда герцогиня встала, чтобы положить конец этой безмолвной аудиенции, наследный принц воскликнул «Боже мой, сударыня, как вы красивы!» И представленная ему дама не сочла это слишком большой бестактностью. Маркиза Бальби, молодая двадцатипятилетняя женщина, за два-три года до приезда в Парму герцогини Сан-Саверина, еще могла считаться образцом итальянской красоты. Даже и теперь у нее были дивные глаза и прелестные ужимки, но вблизи заметно было, что все ее лицо в мелких морщинках, и поэтому она казалась моложавой старушкой. В виде ее издали, например, в ложе театра, люди еще называли ее красавицей, и посетители портера находили, что у принца хороший вкус. Принц все вечера проводил у маркизы бальбы, но зачастую во весь вечер не раскрывал рта, и от горя, что он скучает в ее обществе, бедняжка совсем истаила Она притязала на необыкновенную тонкость ума и всегда улыбалась, зная, что у нее превосходные зубы, и желая к тому же показать лукавой улыбкой, что в ее словах таится какой-то особый смысл. Граф Моска уверял, что именно от этих непрестанных улыбок, скрывавших внутреннюю зевоту, у нее и появилось только морщин. Бальби вмешивалась во все дела, Казна не могла заключить договор даже на сумму в тысячу франков без того, чтобы маркиза не получила при этом сувенир, деликатный термин, изобретенный в Парме. Молва утверждала, что Бальби поместила в Англии шесть миллионов франков, но в действительности ее состояние, недавно сколоченное, пока доходило только до полутора миллионов. Чтобы оградить себя... От ее хитрости и держать ее в зависимости граф Моска стал министром финансов. Единственной страстью маркизы была противная скаридность, вызванная страхом. «Я умру на соломе, говорила она иногда принцу, и его оскорбляли такие слова. Герцогиня заметила, что раззолоченная передняя во дворце Бальби освещена всего лишь одной сальной свечой, Оплывавший на драгоценный мраморный стол, а двери гостиной захватаны грязными пальцами лакеев. «Она приняла меня так, словно ждала при том подачки в пятьдесят франков», сказала герцогиня своему другу. Успехи герцогини были несколько омрачены приемом, который ей оказала самая ловкая при дворе особа, Знаменитая маркиза Раверси, заядлая интриганка, возглавлявшая партию враждебную партии графа Моски. Она хотела свалить его, и это желание особенно возросло за последние месяцы. Маркиза Раверси приходилась племяннице герцогу сан северино и боялась, что чары новой герцогини Сан-Саверина Уменьшит ее виды на наследство. «Такую женщину, как Раверси, приходится побаиваться», говорил граф своей подруге. «Я считаю ее способной на все, и даже с женой я разошелся только из-за того, что ей вздумалось взять себе в любовнике кавалера Бентивольо, одного из приятелей Раверси. Это черноволосая, Рослая и мужеподобная особа, густо нарумяненная и всегда с самого утра сверкавшая бриллиантами, заранее объявила себя врагом герцогини и, принимая ее в своем доме, сразу же постаралась начать войну. По письмам, приходившим из от герцога Сан-Саверина, ясно было, что он совершенно опьянен своим положением посла а главной надеждой получить, наконец, ленту через плечо. И его родня опасалась, как бы он в благодарность не оставил часть своего состояния жене, тем более, что он уже теперь осыпал ее подарками. У Раверси, несмотря на ее уродливость, состоял в любовниках граф Бальди, первый красавец при дворе. Ей вообще удавалось все, что она затевала. Дом герцогини блистал роскошью. Дворец сан северина и раньше был одним из самых великолепных в Парме. А ввиду своего назначения на пост посла и надежды на орденскую ленту, герцог тратил большие деньги на его отделку. Герцогиня руководила работами. Граф угадал. Через несколько дней после представления ко двору герцогини Там появилась и юная Клелия Конти. Ее сделали канониссой. Чтобы отпарировать удар, который эта внезапная милость, казалось, нанесла влиянию графа, герцогиня дала бал, якобы желая показать обществу свой новый сад, и с присущей ей утонченной любезностью сделала царицей праздника Клелию которую она называла своей юной подругой с озера Кома. Инициалы Клелии как будто случайно светились на главных транспарантах. Юная Клелия была несколько задумчива, но очень мило вспоминала о маленьком приключении близ озера и выразила горячую признательность герцогини. Говорили, что она очень набожна и любит уединение. «Держу пари, что она просто стыдится своего отца», — утверждал граф. «Видно, что она умница». Герцогиня подружилась с этой девушкой. Она чувствовала к ней симпатию, не хотела показаться завистливой, а потому вовлекала ее во все свои развлечения. Вообще она поставила своей целью смягчить ненависть, окружавшую графа. Все улыбалось герцогини. Придворный мирок, в котором всегда надо опасаться бури, забавлял ее. Она как будто заново начинала жить. К графу она чувствовала нежную привязанность, а он был просто без ума от счастья. Благодаря такому приятному состоянию он проявлял полнейшее хладнокровие во всем, что касалось вопросов честолюбия. Поэтому не прошло и двух месяцев со дня приезда герцогини, как он занял пост премьер-министра, с которым связаны почести, весьма близкие к тем, какие воздают самому государю. Граф имел непререкаемое влияние на своего повелителя. Одно из доказательств этого поразило все умы в Парме. На расстоянии десяти минут езды от города к юго-востоку вздымается пресловутая, столь известная в Италии крепость. Ее огромная башня, высотой в сто восемьдесят футов, видна издалека. Стены этой башни, воздвигнутой в начале XVI века герцогами Фарнези, внуками Павла Третьего, по образцу мавзолея Адриана в Риме, так массивны, что на верхней ее площадке даже построили дворец для коменданта крепости и новую тюрьму, названную башней Фарнези. Тюрьма эта была сооружена для старшего сына Рануция, Эрнеста II, вступившего в любовную связь со своей мачехой и славилась по всей стране своеобразной красотой. Герцогине захотелось осмотреть ее. В день, когда она посетила крепость, стояла палящая жара, но на верхушке башни, высоко над землей, веяло прохладой, и это так восхитило герцогиню, что она провела там несколько часов. Для нее с готовностью отперли все залы в башне фарнезе На верхней площадке башни герцогиня встретила заключенного, беднягу-либерала, которого вывели туда на получасовую прогулку, разрешавшуюся ему раз в три дня. По возвращении в Парму герцогиня, еще не научившись скрытности, необходимой при дворе самодержца, рассказала об этом заключенном, который поведал ей свою историю. Партия маркизы Раверси подхватила неосторожные речи герцогини и усердно разглашала их надеясь, что они вызовут неудовольствие принца. В самом деле, Эрнест IV часто повторял, что главная цель наказания — потрясти страхом воображение подданных. Навеки это грозное слово», — говорил он, «а в Италии оно пугает еще больше, чем в других странах. Поэтому сам он ни разу в жизни не даровал помилования». Однако через неделю после осмотра башни герцегиня получила указ о смягчении наказания, подписанный принцем и министром, но имя осужденного не было в нем проставлено. Узнику, имя которого она пожелала бы вписать, возвращалось все его имущество и дозволялось уехать в Америку, где он мог жить на свободе до конца своих дней. Герцогиня вписала в указ имя того либерала, который говорил с нею. К несчастью, он был полуподлецом, человеком слабодушным. Как раз на основании его признаний приговорили к смертной казни знаменитого Ферранте Палу. Столь необычайное помилование безмерно возвысило престиж герцогини Сан-Саверина. Граф Моско не помнил себя от счастья. Это была прекрасная пора в его жизни, имевшая решающее влияние на судьбу Фабрицу. Юноша по-прежнему жил близ Навары, в Романьяно бывал у исповедей, охотился, ничего не читал и, согласно полученной инструкции, ухаживал за дамой знатного рода. Эта последняя предосторожность немного раздражала герцогиню.